Карьера Анри Максимилиана. Он отличился в Череззоле. Для защиты нескольких домишек в Милане употребил, по его словам, столько же ума, сколько Цезарю понадобилось для завоевания мира. Блес де Монлюк ценил его острословие, поднимавшее дух солдат.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 Засыпанный вместе с автором несколькими лопатами земли, Девиз, который он с грехом пополам высек в честь сеньора Пикколомини, еще долгое время был виден на краю фонтана Фонтебранда.